Глава 26 «Лорд Тресельян вырывается у меня». Эхо его шагов раздаётся на палубе, как отдалённые раскаты грома. Он подходит ко мне и вглядывается в океан. «Или лучше Элайджа?» Он улыбается и поворачивается ко мне. «Может, и то, и другое». «Так значит, ты правитель острова и в то же время преступник». Тот самый Элайджи, чьи портреты дозорные развешивает по всему порт -трену. Только по порт -трену. Он вскидывает брови. Все в нем говорит о властной надменности, кроме озорного блеска в глазах. Как унизительно. Придется потрудиться. Я смеюсь. А еще благодаря тебе я здесь, а не в плену у Рэншоу на корабле. Значит, мне следует быть признательной? Или ты тоже собираешься отправить меня в тяжелом бальном платье на мачту? Он подходит ко мне со спины, тянется через меня к штурвалу, накрывает мои руки своими ладонями. Сердце вздрагивает, в груди разгораются тлевшие угольки. Я никогда не поступлю с тобой, как Рен-Шоу. Я планирую завоевать твое доверие мира, а не злоупотреблять им. Не возражаешь, если я помогу тебе за штурвалом? Дыхание у меня пресекается, и я моргаю, глядя на ночное небо. Пожалуйста. Он встает позади, изредка наваливаясь на меня, и кончиками пальцев нежно придавливает мои руки, направляя корабль в ночи. Мы вместе рассекаем бурные волны, и он объясняет каждую поправку в курсе корабля. Я чувствую, как жар вырывается из груди и мягко, нежно растекается по телу. Я опираюсь на элайджи и всего лишь на миг поддаюсь влиянию момента. Мысленно представляю, как его руки отпускают штурвал и опускаются все ниже по линии талии к бедрам. Но тут же вытягиваюсь в струнку, вновь от него отстраняясь и разгоняя туман в голове. А он как будто прочитал мои мысли и знает, где именно я представляла себе его руки, хитро посмеивается и шепчет мне на ухо. «Знаешь, как бы оно тебя не раздражало, больное платье тебе очень даже к лицу». Я мотаю головой и, выныривая у него из-под рук, отскакиваю на несколько метров. В обаянии ему не откажешь. Но я знаю, как он опасен. А карта, за которой он охотится, все еще у меня. И только я могу ее прочесть. В свете луны его улыбка походит на хищный оскал. Я скрещиваю руки на груди и усилием воли подавляю пламя, которое он во мне распалил. Он опять меня дразнит. Уже в который раз. Тебя все это веселит, как я посмотрю? Для тебя все на свете лишь часть игры? Корабль, бойня, кровопролитие. «Без этого не обойтись», — перебивает он, и его улыбка тает на глазах. Надо же было вызволить команду из ее цепких лап. А еще мы заключили сделку мира, и я должен был сдержать свое слово. Я уклончиво пожимаю плечами, пытаясь понять, что же он задумал. При каждой нашей встрече он открывается мне с разных сторон. На Эннере из тени вышел незнакомец, владеющий опасной магией. А за столом у Рэншоу сидел уже высокомерный юный правитель, отлично чувствовавший себя среди головорезов. «Может, он и помог мне сбежать?» Но не исключено, что я теперь в еще большей опасности. Мириам рассказала, что ей приказали подобрать меня на Эннере и чем-нибудь занять, а самим узнать меня за это время поближе. Все это не случайно. Ты с самого начала планировал выяснить, что спрятано в могильнике сирен. Я планировал помешать Сету, заполучить это и, следовательно, передать в руки Рэншоу, не раздумывая, отвечает он. «Если это та самая карта, о которой я думаю, то она слишком ценная, чтобы достаться кому-то вроде неё». Я достаю карту и разворачиваю. «Какая карта? Вот эта?» «Самая обычная карта. На каждом корабле такая есть. Что в ней может быть ценного?» Его губы складываются в улыбку, но в глазах она как будто не отражается. Взглянув на меня, он медленно моргает, и тот же инстинкт, который велел мне бежать из кладовой, заставляет меня содрогнуться. Я с трудом унимаю пробившую руки дрожь. Кем бы он ни был, жуликом, лордом, лжецом, мореходом, никого опаснее я еще не встречала. И при этом меня все равно к нему тянет. Мы оба понимаем всю ее ценность. И твою ценность тоже». А насколько ценна кровь в пузырьках, которую переправляет для тебя Мириам? Какое драгоценное создание для этого убили? Ты меня за чудовище держишь? Ты хочешь чего-то от сирен? И это что-то в моих руках? А их бы ты тоже убил ради крови? Ради их магии? Он на секунду умолкает, глядя во тьму морского прибоя. Кровь эту добыли в гнусном гнезде виверн с хребтов. На них пошёл ковен охотников после того, как ведьмы узнали, что эти твари вырезали целый город. Целый город мира. Тысячи людей. Виверны же не ради пропитания охотятся. И добычу не убивают, а играются с ней. Иногда по нескольку дней. Они охотятся для развлечения. От таких подробностей меня передёргивает. Ни отец, ни мать об этом не упоминали. А что вообще такое виверны? Они похожи на летучих мышей, только громадные и жуткие. В отличие от драконов, огнем не дышат и поодиночке не живут. Стадные твари. И да, ведьмы используют их кровь для зелий, для порчи, заговоров, проклятий. А я забрал остатки, чтобы развести нашим аптекарем и перепродать остальным. Он вздыхает. Наверное, в моём понимании это значит обратить зло во благо. Аптекари замешают их кровь в свои зелья, и зелья эти пойдут на лечение и спасение жизней. А городам и деревням эти виверны больше никогда не навредят. Ну что, ответил я на твой вопрос? Менять мне курс, или ты всё-таки хочешь попасть на Пенскало? Он перехватывает штурвал и, слегка нахмурившись, выравнивает курс корабля. Я открываю рот, но не нахожусь, что ответить. Увидев пузырьки с кровью, ряд зарядом выложенные в трюме фантома, я прониклась уверенностью, что тот, кому они принадлежат, человек коварный, бездушный и жестокий. Но теперь я уже сомневаюсь. Я потираю руки от холода под внезапно налетевшим ветром. Моя мать была сиреной, одной из тех, за кем охотятся ради крови и ради выживания, убивала людей. Делает ли это из нее чудовище? Я впервые тщательно его рассматриваю. Окидываю взглядом очертания его фигуры. Широкие плечи, сшитую на заказ куртку, скрывающую мускулистые руки. Волосы у него не просто темно-каштановые, как мне сперва показалось. В них проглядывают пряди светлые, как дуб, и угольно-черные. Они красиво очерчивают его волевой подбородок. Губы задумчиво поджаты, на щеках еле заметная щетина. Я опускаю взгляд ниже на небрежно застегнутую белую рубашку под черной курткой, наполовину распахнутую, и ощущаю запах костра. Звезд, теней и кромешной ночной темноты. Мельком взглянув на меня, он снова отворачивается к океану. Но теперь я успеваю рассмотреть, что глаза у него вовсе не чёрные, и нет в них ни бесцветности, ни холодности. Только тёмно-серая бездна, как море в тихий облачный день. Предвещающие грядущие бури и, несомненно, богатый улов. «О чём думаешь, Мира?» — спрашивает он низким вкрачивым голосом, и я явно различаю нотку нерешительности — словно он видит мой оценивающий взгляд и хочет оправдать ожидания. Я растерянно моргаю, не сводя с него глаз, и замечаю еле уловимое эхо прежней лукавой улыбки, как будто призванные скрыть его настоящие мысли. Перебирая собственные мысли, я корю себя за то, что поддалась его обаянию, позволила себе решить, будто не так уж он опасен, как мне сперва показалось. «Думаю, что ты мне так и не сказал», «Кто ты на самом деле?» — говорю я, переводя дыхание. «Только обрывками. Что это твоя команда, и что ты сказал им отвезти меня по указанным координатам, что ты не чураешься кровопролития, особенно если речь о неприятельском судне, что твоя магия ни на что не похожа. А я о таком даже не слышала. Ты не из аптекарей. Ты не можешь быть ведьмой. Ты... Я даже не уверена, что ты человек». Он пристально смотрит на меня, но ничего не отвечает, как будто пытается уловить, о чём я действительно думаю, и решить, что он сам готов мне раскрыть. «А ты, Мира, ты человек?» Он качает головой. «Похоже, ты на самом деле много чего обо мне уже знаешь. Но сразу хочу тебя успокоить. Я не собираюсь отклоняться от взятого Мириам курса и доставлю тебя на пенскала Нахмурившись, я перебираю его слова, гадаю, в чём тут подвох. На этот раз обойдёмся без делок? Без притязаний на то, что я добыла у сирен? Осталось ведь ещё два дня. Если не сворачивать с курса, завтра на рассвете будем на месте. Время ещё есть. Я хватаюсь за перила и сжимаю деревянный поручень до боли в ладонях — Такое облегчение узнать, что я успеваю, что пребуду на Пенскало до того, как отца Эбрина не станет. Прямо дыхание перехватывает. Но, как я выяснила, бесплатно ничего не бывает. В мире, где властвует море и буря, всё держится на сделках и крови. Давай на чистоту. Скажи конкретно, что тебе нужно. «Ладно», — отвечает он и пристально смотрит на меня. «Обещай, что не отдашь карту капитану дозора, и не расскажешь, что она из себя представляет и где ты ее раздобыла, и уж точно не сдашься им в плен в обмен на свободу отца». Я судорожно вздыхаю. «Эта карта — мой главный козырь, мой единственный козырь. Я обдумываю каждое его слово, словно бы ощупываю, как бечевку в рыбацкой сети». поисках узелков, слабых мест, проверяя на прорехи, где можно ее надорвать. Получается, я не могу занять место отца, но не могу и передать кому-то карту или что-то о ней рассказать? Все верно. Я закусываю губу и обдумываю условия новой сделки. С прошлого раза я уже поняла, во что мне может обойтись любая лазейка. «Почему ты так настаиваешь, чтобы я не сдавалась им в плен? Почему это настолько важно?» «У меня есть веские причины». «Потому что я неразрывно связана с картой?» «Значит, ты понял, что лишь я могу её прочесть?» «Потому и не хочешь, чтобы тайны сирен оказались в чужих руках?» Он стискивает зубы, не сводя глаз с морской глади. «Не без этого, но есть и другие причины». «Но если сдашься им на милость, на белый свет ты уже не выйдешь. Ты больше не увидишь ни родных, ни розвера, никого и ничего, что дорого сердцу». Он выпаливает это всё надрывным голосом, который в самом конце пресекается. «Быть может», — продолжает он, — «не одна ты здесь мечешься между двух миров. Может для меня большая редкость встретить кого-то вроде тебя». Может, я просто не хочу, чтобы ты принесла себя в жертву. Между нами повисает молчание. Я отпускаю поручень и растираю ладони, разгоняю кровь и массируя пальцы, размышляя над его словами. Если бы не горький опыт, я бы решила, что Элайджа оберегает меня. Он сказал, чтобы я не отдавала карту капитану, но не говорил, что мне нельзя выдать пару секретов. Я обнаружила около порт Трена пещеру, где-то в километре к востоку, а над обрывом — одинокий домик. Идеальное место для передержки груза перед отправкой на другую сторону континента. Я об этом месте никогда не слышала и на картах уж точно ни разу не видела. Так что у меня есть не самый большой, но всё же козырь в рукаве. Надеюсь, этого будет достаточно. «Хорошо». Отвечаю я в полголоса, и слова мои уносят налетевший ветер. Я не стану предлагать себя в обмен и не расскажу дозору про карту. Я оборачиваюсь на него, плюю себе на руку и протягиваю для рукопожатия. Он смотрит мне на ладонь, потом опять в глаза, и угрюмые черты его лица озаряет улыбка. Мне важно прояснить, что это не очередная сделка, оставляющая его метку на коже. А сделка — На моих условиях. Одной рукой, придерживая штурвал, он протягивает мне ладонь. Я пожимаю его руку, и тут он вдруг притягивает меня к себе. Буквально вплотную, так что наше дыхание мешается в ночной стуже и шепчет. С такими сделками я запросто войду во вкус. Я отдергиваю руку и отскакиваю назад. Есть в Элайджа что-то зловещее. одновременно манящие и смертельно опасные. «Лучше нам к этому не привыкать». «Почему же?» «Потому что ты меня непостижимым образом пугаешь, и потому что меня уже предавали. А еще я боюсь, что стоит мне узнать тебя поближе, ты мне даже понравишься». Медленно выдохнув, я на силу отвожу взгляд. Как только вызволю отца Ибрина, я планирую держаться от всех вас подальше, отвечаю я. После завтрашнего дня ты больше меня не увидишь.